Хотя проблемы с гневом и его выражением могут свидетельствовать об общей эмоциональной интенсивности и дисрегуляции, они могут быть и последствием других негативных аффективных состояний с ненормальной регуляцией. Возбуждение отрицательных эмоций и дискомфорт любого вида могут активировать чувство тенденции действия, также связанные с гневом мысли или воспоминания. Леонард Берковец предложил когнитивно-неоасоционистскую модель гнева. Основная идея этой модели состоит в том, что в результате различных генетических и ситуативных факторов, а также факторов научения, негативный эффект и дискомфорт активируют ассоциативную сеть зачаточных, рудиментарных переживаний страха и гнева. Последующая более высокого порядка когнитивная обработка изначальных отрицательного опыта и аффекта может затем привести к полному развитию эмоции гнева и ее переживанию. Таким образом, согласно Берковицу, гнев и его выражение можно считать вероятными последствиями, а не причинами более общей эмоциональной интенсивности и дисрегуляции негативных эмоциональных состояний. Берковиц приводит множество данных, показывающих, что негативные эмоциональные состояния и дискомфорт, которые не являются гневом, могут порождать чувство гнева и враждебные наклонности. В соответствии с этой позицией он писал, что страдания редко облагораживают. Из всех представителей человечества только у отдельных индивидов характер улучшается в результате переживания болезненного или простого неприятного опыта. Когда люди чувствуют себя плохо, у них быстрее всего возникает гнев, враждебные мысли и воспоминания а также агрессивные наклонности. Неподдающиеся регуляции гнев и его выражения могут, конечно же, привести к возникновению самых разных трудностей и осложнений. Это особенно касается женщин, у которых даже умеренное выражение гнева может интерпретироваться как агрессия. Например, так называемое ассертивное или уверенное поведение у мужчин может быть квалифицировано как агрессивное, если наблюдается у женщин. Воспринимаемая агрессия порождает ответную агрессию, замыкая цикл межличностного конфликта. В зависимости от опыта научения индивида, сама по себе эмоция гнева может переживаться как нечто настолько неприемлемое, что при этом возникают чувства стыда и паника. Эти эмоции, в свою очередь, могут способствовать эскалации первоначальной реакции гнева, еще больше усугубляя дистресс или же могут наблюдаться попытки заблокировать непосредственное выражение гнева и подавить эмоциональную реакцию. Со временем модель сдерживания выражения чрезмерного контроля над переживанием гнева может стать предпочтительной манерой реагирования на ситуации, провоцирующей чувство гнева. У индивида формируется пассивное беспомощное поведение. Позже… В этой же главе мы поговорим об относительных преимуществах непосредственного выражения гнева.